Он не может уехать без заграничного паспорта, — не совсем понял Дронга. В страны СНГ можно выехать и по-обычному. Это невозможно, — возразила женщина. У нас многочисленная родня. Мы не знаем, что они могут придумать, понимаете? Наш сын учится в Англии. Дочь живет с нами. У меня трое младших братьев находятся в разных местах. Их семьи вместе с ними. В общем, мы не знаем. Что они могут сделать, но деньги он должен найти. Ему все равно от них не скрыться. Речь идет об очень влиятельных людях. Вы должны меня понять. Во всяком случае, я пытаюсь, — пробормотал Дронга, Вы хотите сказать, что у вашего мужа нет никаких возможностей выплатить эти деньги? Но ведь активы его банка превышают несколько миллиардов рублей. Сейчас все заморожено, — возразила женщина. Траст-банк поддерживал одного из бывших фаворитов президента. Вы же прекрасно знаете, кого именно. Об этом писали все газеты. И фамилию моего мужа упоминали рядом с фамилиями очень известных людей. Этот фаворит слетел со своего поста. Его место получил другой фаворит. А следом за этим начались неприятности и у моего мужа. Сначала было несколько проверок, ревизий, Потом пустили слух о плохом положении банка. И, наконец, теперь, найдя действительно какие-то нарушения, требует 20 миллионов долларов. Иначе моего мужа обещают просто арестовать. А из тюрьмы он живым не выйдет. И, конечно... За всем этим стоит новый фаворит президента, понял Дронга. Да, конечно, кивнул женщина. Ему кажется, что мой муж до сих пор финансирует политическую деятельность бывшего фаворита. А такие вещи не прощаются. Вы ведь знаете, как они умеют мстить. Примерно знаю, кивнул Дронга. Мало того, не требует деньги наличными. Это невозможно. Где муж достанет такую сумму? Кроме того, за моим супругом уже следят. Следят нагло и в открытую. Уйти он все равно не сможет. Но у вас ведь должна быть недвижимость за рубежом. Газеты пишут, что у вашего мужа только недвижимости на сотни миллионов долларов. Это все слухи, возразила женщина. У нас есть дом в Вашингтоне, купленный за 2 миллиона долларов. Дача в Израиле и небольшая вилла во Франции. Все вместе не стоит и 4 миллионов долларов. А если включить нашу московскую квартиру и дачу, то 5-6. Мы не сумеем так быстро собрать нужную сумму в валюте. Неужели и в банке нет 20 миллионов? В банке есть гораздо больше, но счета заморожены и они ежедневно несут огромные потери. На наших личных счетах в Швейцарии и Америке есть деньги, но вытащить так просто 10 миллионов долларов мой муж не сможет. В прежние времена, спокойные времена, поправилась она. Он мог бы без проблем получить 10 миллионов наличными в любом другом банке. А сейчас все от него шарахаются. Вы же знаете нового фаворита президента У него большие связи в банковских кругах. Можно обратиться в Министерство финансов. Дронго сделал последнюю попытку убедиться, что испробованы все варианты. Он уже звонил министру, но тот не захотел с ним встретиться. «Откуда вы так хорошо осведомлены о делах своего мужа?» спросил Дронго. «Или вы с ним обсуждали возможность вашего приезда сюда?» «Честно говоря, да». Немного смущенно призналась женщина. Он тоже считал, что только аналитик такого класса, как вы, может ему помочь. Он не знает, что ему делать. «Надеюсь, вы беседовали с ним не у себя дома?» «Нет, нет», — она улыбнулась, — «конечно нет». «Мы убеждены, что наши квартиры и дача прослушиваются. Мы не говорили даже и в автомобиле, только когда гуляли по даче». — Возможно, вас все-таки не подслушали, — пробормотал Дрон. — В любом случае, нам нужно исходить из того, что враги вашего супруга могли узнать о вашем визите ко мне. — Вы беретесь за это дело, — обрадовалась она. — Теперь придется. Вы же наверняка приехали не одна. Если я не ошибаюсь, внизу должна находиться ваша охрана и автомобиль, который привез вас сюда. — Я прав? Чуть покраснев, она кивнула. Именно поэтому мне уже нет смысла отказываться. Если следят за вашим мужем, то не исключено, что следят и за вами. Значит, наверняка сумеет просчитать, зачем и к кому вы приехали в этот дом. Но почему вы решили, что ему лучше умереть? Вы представляете, какие это издержки? Его банк Может разориться, без него все пойдет прахом. Достаточно какого-либо слуха, все может кончиться очень плохо. Он все просчитал, возразила женщина. Во главе совета директоров станет другой человек. Он известен своим нейтралитетом. И новый фаворит президента не станет его топить. Кроме того, новый человек родственник премьера. Мой муж все просчитал. — Кажется, мне нужно будет встретиться с ним, — задумчиво сказал Дронга. Может, действительно он придумал наилучший выход из создавшейся ситуации. — Но вам придется нелегко. — Почему? — не поняла женщина. — Все эти слухи, события, неприятности коснутся и вас, — объяснил Дронга, уже обдумывая это необычное дело. — Сергей предупредил меня то это достаточно опасно, и мы придумали трюк, чтобы оторваться от возможного преследования.